А вот знаешь ли ты, что совы бывают очень разные? Нет, не знаю Я думал, сова – это название какой-то одной птицы На самом деле, совы Или, как их называют орнитологи, отряд совообразные Это целая группа птиц У сов есть много общего Почти все они охотятся ночью или в сумерках Строение тела и головы у них похожие, А вот размерами совы сильно отличаются Самая маленькая сова из тех, что живут в наших краях Воробьиный сычик Несмотря на то, что он не намного больше воробья Воробьиный сычик – опасный хищник А на кого он охотится? На воробьев? Случается Но основная его добыча – маленькие зверьки Землеройки, мыши, полевки А вот у филина добыча более серьезная Зайцы, белки, дикие утки, рябчики А филин, это такая сова? Не просто сова, а самая большая из сов Длина самого крупного филина От головы до кончика хвоста Чуть ли не с мою руку А размах крыльев, когда он летит Больше полутора метров Чевостик, куда это ты смотришь? В небо Вдруг там этот огромный филин пролетит? Вряд ли Днем этот ночной хищник отдыхает Усевшись на дереве или пне Сейчас мы прогуляемся по лесу и найдем его Вот так удача! Филин сидит на ветке У самого ствола сосны Ветка растет низко И его можно хорошо рассмотреть Я его не сразу заметил Он рыжеватый С черными пятнышками Поэтому почти сливается С корой дерева Его перья похожи на мех Филин сидит прямо У него очень большая голова Клюв короткий Загнут вниз крючком Глаза огромные, круглые, ярко-оранжевые Они не по бокам головы, как у других птиц А смотрят вперед, как у нас Дядя Кузя, у Филина как будто лицо есть Верно замечено Орнитологи тоже называют переднюю часть головы сов лицом А еще у Филина ушки на макушке То, что ты принял за ушки Не уши, а два пучка перьев Такое украшение есть у многих сов Настоящие уши, вернее ушные отверстия, незаметны Они прикрыты перьями и расположены по бокам головы Одно выше, другое ниже А почему у сов такие неправильные уши? Уши как раз очень правильные Благодаря такому их расположению Слух у филина и других сов необыкновенно тонкий Когда они ночью летят низко над землей То слышат каждый мышинный писк Так совы и выслеживают добычу Значит, они охотятся на слух А глаза могут вообще закрыть Зачем же? Зрение у сов отличное При этом они хорошо видят и днем И ночью Дядя Кузя Что это с филином? Он вдруг повернул голову И посмотрел куда-то за спину А сам даже с места не сдвинулся У него же так Голова открутится Чевостик, С филином ничего не случится У всех сов Есть удивительная особенность Их шея так устроена что голова на ней может поворачиваться почти назад. Совам это очень помогает, ведь глаза у них смотрят только вперёд. Вот и приходится им вертеть головой, чтобы понять, что происходит вокруг. Нашего филина что-то потревожило. А, его заметили другие птицы и сразу подняли шум. Вот он враг. Которые ловят их своими когтистыми лапами Ну, они и раскричались Филину это совсем не понравилось Он взмахнул своими широкими крыльями Бесшумно поднялся в воздух и улетел Если птицы заметят другую сову То тоже слетятся к ней и будут кричать Но одним криком дело не ограничится На Филина они боятся нападать А вот остальным совам приходится несладко. Птицы налетают на них, клюют, бьют крыльями Люди давно это приметили Поэтому раньше, для того, чтобы поймать лесных птиц Птицеловы использовали ручных сов Ручные совы! А каких еще птиц можно приручить? Многих Попугаев, воронов, гусей голубей. С незапамятных времен люди научились приручать и хищных птиц, чтобы с ними охотиться. Такие птицы называются ловчие. А ты про них расскажешь? Конечно, но перед этим время скок еще раз перенесет нас в новое место. На этот раз в самый центр Москвы, на набережную Москвы-реки.